Риз лихорадочно крутил руль, машину мотала из стороны в сторону. Терминатор ударил кулаком по стеклу. Осколки брызнули Саре в лицо. Она зажмурилась, открыв глаза, едва не потеряла сознание от ужаса. Окровавленная ручища тянулась к ее горлу. Терминатор схватил ее за воротник блузки и потянул к себе. Она издала дикий вопль. «Сейчас он вытащит ее через разбитое переднее стекло и...» Машина к этому моменту проскочила переулок и вынырнула на проспект Пико. Ее заносило то вправо, то влево. Покрышки дымились. Двигатель завывал на высоких оборотах. Полицейский Ник Делэнни соледовал от кресент к востоку по проспекту Пико, когда из диспетчерской Поступил сигнал о перестрелке в дискотеке «Черная технология». Он собирался ответить в микрофон, когда из переулка на проспект на большой скорости выехал серый седан. Какой-то придурок балансировал на капоте машины, по-видимому, используя ее в качестве серфинга, что само по себе было невероятным. Но это еще не все. Одежда на неизвестном камикадзе горела самым настоящим огнем, Полицейский изумленно наблюдал, как седан врезался в припаркованный автомобиль. Любителя экзотического серфинга перебросило через крышу и швырнуло на асфальт. «Летальный исход», — констатировал полицейский. Он нажал на педаль тормоза и направил патрульную машину к первому свободному месту на стоянке. ЛТД стремительно развернулся и на бешеной скорости помчался в сторону океана. Диленни подбежал к телу. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что человек мертв. «Я один l — крикнул он в микрофон. «Совершен наезд со смертельным исходом!» Перечисляя приметы быстро удалявшегося ЛТД, Диленни отвернулся от погибшего и поэтому не мог видеть, как по телу мертвеца пробежала судорога. Затем труп медленно поднялся на ноги и огляделся, Полицейский передал описание Седана и собрался приступить к осмотру жертвы. Того, что предсталось его взору, было достаточно, чтобы на несколько лет сократить ему жизнь. Правда, полицейскому Дилене были отпущены уже не годы, а секунды. Восставший из мертвых атлет шел прямо на него. намерение гиганта не вызывали сомнений. Дилене уронил микрофон. И схватился за пистолет Вынуть оружие он не успел Человек ударил по приоткрытой дверце машины, за которой стоял Дилэн И полицейский услышал, как хрустнула кость его собственной правой руки И тут он осознал весь ужас происходящего В мозгу вертелось летальный исход Терминатор поднял полицейского и ткнул его головой в ветровое стекло Безжизненное тело он швырнул на тротуар, сам сел за руль и поехал. Рис гнал машину на предельной скорости. Сара затихла рядом с ним. В лице не было ни кровинки, ее колотила лихорадка. События последних нескольких минут казались ей дурным сном. Мир за окнами, летящий словно полуночный демон машины, также утратил для нее реальные очертания. Риз выключил фары и сжал на педаль акселератора, хотя они уже и так неслись со скоростью 90 миль в час. Глаза его перебегали зеркала заднего обзора на дорогу и обратно. Иногда он оборачивался и окидывал взглядом участок пути, оставшийся позади. На углу проспекта Дубовая роща он разогнал машину в крутой вираж, не обращая внимания на на испуганно сжавшуюся Сару, предупредил только «Держись!». Машина вырвалась к Уитворду и на левом повороте скользнула в зазор между плетущейся не спеша Тойотой и встречным грузовиком, свернула на Рексфорд и, не сбавляя скорости, повернула еще раз. Транспорт в этот поздний час тащился с черепашей скоростью, и рис недолго думая, перескочил на тротуар, Благо, пешеходов уже не было. Никто не заметил, как на пересечении с автомагистралью Олимпийского бульвара серый седан отделился от тротуара и в красивом мощном прыжке перескочил на проезжую часть. Кажется, хвоста не было. Воспроизвести маневры и головокружительные виражи Риза дано не всякому. Он взглянул на Сару и понял, что она не в себе. «Тебя ранила?» спросил он по-военному кратко. «Ранена?» Никакого ответа. Отрешенный взгляд обращен в темноту. Рис наклонился к девушке, быстро провел рукой по ее телу. Движения его были точны, профессиональны, взгляд сосредоточен и бесстрастен, как у врача, осматривающего больную. Ибо так оно и было. Он проверил, нет ли у нее раны повреждений. Все обстояло вполне благополучно. Сара опомнилась и вздрогнула. Она ощутила чужие прикосновения и задохнулась от негодования. Так омерзительно была ей эта гнусная мужская выходка. Она оттолкнула его руку и в панике схватилась за ручку. Дверь открылась. Навстречу Саре, неслась, ослепляя огнями оглушая ревом, Ночная автострада огромного города. Рис втащил ее назад, швырнул на сиденье и захлопнул дверцу. Не отрывая глаз от дороги, отвел руку и ударил ее по лицу тыльной стороной ладони. Чувствительно. Она застыла на месте. Эйфория, в которой она пребывала, начала рассеиваться. Только теперь он заговорил. — Делай то, что я скажу. Не двигайся без моего приказа. Ты поняла меня?» Спидометр показывал 85 миль в час. Положив одну руку на руль, другой, он запер дверь с ее стороны, набросил на нее ремень и как следует затянул его все тем же спокойным, уверенным движением. Сара даже не пошевелилась. Он повторил вопрос, срываясь на крик. «Ты поняла меня?» «Да!» — жалобно произнесла она прошу вас не причиняйте мне зла я здесь для того чтобы помочь тебе пояснил он суровым деловым тоном в котором она однако не уловила угрозы меня зовут рис сержант технической части дн 38 416 наступило неловкое молчание рис сделал то движение которое казалось ему правильным в данных обстоятельствах сара недоуменно возрилась на протянутую руку и без всякого энтузиазма пожалуй ее. У меня есть приказ охранять тебя. Тебя приговорили к ликвидации. В десятки кварталов от них, по спящему городу, кружил патрульный автомобиль полицейского номер 1, Л-19. Терминатор обследовал улица за улицей, размеренно, методично, прислушиваясь к голосам, звучавшим по радио. Он отсекал все, что не представляло для него интереса. Профильтровывал всю информацию в поисках той, которая была ему необходима. И он ее услышал. «Подозреваемая в наезде машина. Седан серого цвета. Замечена на проспекте Пику. Движется в южном направлении», — передавал диспетчер. «Посты 1А20 и 1А7. На перехват. Пост 1 l Ответьте». Номер прежнего владельца машины был известен «Терминатору», поскольку полицейский при нем докладывал сводку происшествия. Он понимал, что должен отозваться, и воспроизвел несколько фраз Дилэни, которые были записаны в его памяти, синтезировал подходящий ответ. Голосом, который обманул бы родную мать Ника Дилэни, произнес «На связи 1 l 19 Двигаюсь в западном направлении, к Олимпийскому проспекту. Подхожу к Оверленду. На самом деле, он гнал машину на проспект Пико, на перехват серого седана. И... Сары Коннор... Но этого просто не может быть. Говоря так, Сара прежде всего убеждала саму себя в фантасмагоричности событий, которые обрушились на нее за последний час. «Это какая-то ошибка, я же ничего не сделала!» «Нет, конечно, то есть пока еще нет, но тебе предстоит одно дело, и очень важно, чтобы ты осталась жива!» Он посмотрел ей в глаза. Сара отвела взгляд. Больше всего на свете, она сейчас хотела проснуться и забыть все это, как страшный сон. Она зажмурилась, снова открыла глаза. Сон не уходил. Она по-прежнему сидела в ЛТД. — И все равно, это неправда. Тот человек, он не настоящий. Я сама видела, что он мертв. Не мог же мертвый гнаться за нами. Рис прервал ее. — не человек, а машина. Терминатор. Кибернетическая система. Серия 800. Модель 101. — Машина? — недоверчиво протянула Сара. — Робот? — Нет, не робот. Киборг. «Кибернетический организм!» Рис обернулся, всматриваясь в две крохотные, светящиеся точки далеко позади них. «Нет!» — в ужасе закричала Сара. «Он истекал кровью!» «А сейчас немедленно пригнись!» — скомандовал Рис. Далекие огни вдруг оказались совсем рядом. С ними поравнялся полицейский патруль. Прожектор выхватил из темноты видавший виды седан. Лица ризы и Сары. Риз ткнулся бампером в борт машины. Полицейский попытался вильнуть в сторону, но поди, совладай с такой техникой на скорости в 60 миль в час. Он круто взял в сторону, машину занесло на тротуар, и, своротив газетный киоск, она врезалась в припаркованный автомобиль и застыла. Сара бросила взгляд на застрявшую полицейскую машину и подумала, что сейчас лучший выход для неё провалиться сквозь землю. Рис свернул на узкую улочку, но там за ним увязалась вторая патрульная машина и буквально села ему на хвост. Рис не мог оторваться, и оба преследователь преследуемый в бешеной гонке неслись по переулку. Искры с напами летели из-под колес, когда машины бортами задевали каменные стены или выписывали фигуры слалома, огибая мусорные контейнеры. Рис отпустил акселератор и резко нажал на тормоз. Полицейский тоже надавил на тормоз, но рука, лежавшая на руле, видимо дрогнула, и руль крутанулся на какую-то долю дюйма. Но этого оказалось достаточно, чтобы переднее крыло ударилось о стену. Машина дернулась в сторону и заблокировала узкое горло переулка. Риз остановил машину и дал задний ход, направив седан прямо на застрявший полицейский автомобиль со скоростью 40 миль в час. В результате полицейская машина долго еще украшала собой архитектурный ансамбль улицы, а Риз вернулся на проспект Пико. Сара выпрямилась, внимательно посмотрела на Риза, все еще не веря его словам. «Киборг? Хм, ну да, их преследует машина!» Теперь, когда у нее появилась возможность разглядеть своего спутника, она отметила грязное небритое лицо, настороженный тяжелый взгляд. «Похоже, с ним опасно иметь дело. Скорее всего, псих!» Рис направил машину с магистрали на дорожку, проложенную к четырехэтажному комплексу автостоянки. Вход на автостоянку перекрывал крашеный деревянный щит. Седан пробил щит и въехал на первый этаж. Здесь не было ни души. Сара старалась не смотреть на Риза. Ее пугала безлюдная тишина. Вот где он может без помех расправиться с ней. Перед ее глазами неотступно стояло одно и то же. Огромный оживший мертвец, бросающийся за ними. И пусть с ней рядом находится сумасшедший «Кто угодно, лишь бы не тот!» Медленно, осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, Рис объезжал проходы между машинами. На улице завывали полицейские сирены. Охота началась. «Сару нужно вывезти из города, спрятать в безопасном месте. Лучше, если она будет помогать ему!» если она сама все поймет. Конечно, охранять ее он будет при любых обстоятельствах, даже помимо ее воли. Но лучше бы она подчинилась ему. Рис украдкой взглянул на девушку. Как странно, что она совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Это ее близости у него замерло сердце. Она сидит с ним рядом. Она такая испуганная. Он направил машину в следующий проход, продолжая всматриваться в ряды машин на этом этаже. Опасность могла подстерегать повсюду, но ничего подозрительного не обнаружил. — Слушай дальше! — продолжал он, не прекращая изучать гараж. — Терминатор! Это система, предназначенная для внедрения в человеческое общество! Получеловек, полумашина! Искренность и страстность его тона убеждали в том, что он говорит правду, как бы неправдоподобно горька она не была. Под внешней оболочкой терминатора монтируется сверхпрочная ходовая часть из суперсплавов, высокоточная боевая машина с микропроцессорным управлением, владеет совершенными способами вооружения и защиты, поражающая сила неограничена. И все это покрыто снаружи живой плотью, мышцы, кожа, волосы, кровь, «Создаются и выращиваются специально для киборгов!» Отдельные слова, которые доходили до нее, никак не складывались в единое целое. Лучше бы он молчал, только запутывает ее. «Понимаю, Рис, ты хочешь помочь мне, но...» Она пыталась задобрить его убаюкивающими интонациями, обмануть его бдительность согласием. «Тщетно! Ты слушай!» — оборвал он ее. У шестисотой серии. Кожа была резиновая. Мы легко их вычисляли. Самая новая серия — восьмисотая. По внешнему виду от людей не отличишь. У них работают железы внутренней секреции. Выделяют пот. От них исходит запах человека. тронешься до него теплый на ощупь. Но только от тебя уже ничего не останется. Вычислить их очень трудно. Рис помялся, борясь с охватившими его сомнениями. А все те люди, которые погибли...» «Дело в том, что я вынужден был дождаться, пока Терминатор обнаружит себя, иначе я не смог бы распознать его, я не знал, как он выглядит!» Сара поняла, что он говорит о тех, кто погиб в дискотеке, и ее охватили сомнения, они бы все равно погибли на войне! Полная бессмыслица, от всего этого у нее окончательно крыша поехала! «Начинается бред сумасшедшего!» — пронеслось у Сары в голове. «Война! Роботы, которые пахнут потом! Брррррр!» Сара покачала головой. «Я все-таки не круглая идиотка! Такую технику невозможно создать!» «Сейчас да, но через сорок лет она появится!» «Только бы не закричать!» — нашептывал голос из глубины ее потрясенного сознания. «Мне нужно поставить машину!» Он замолк, припарковывая машину на пустующую площадку. С творилось что-то ужасное. По всему городу рыщет маньяк, которому взбрело в голову убить ее. Рис, пусть даже у него не все дома, но он спас ей жизнь. Она хотела верить ему. В глубине души она уже начинала верить ему. Но слишком уж это невероятно. Ты хочешь сказать... «Он пришел из... из будущего?» Ей трудно далось это слово. «Именно того будущего, которое вас ожидает!» Он задумался, подбирая слова, чтобы донести до нее свою мысль. Потом запальчиво добавил. «Я не очень смыслю в технике и не могу объяснить тебе подробно». «И ты тоже из будущего?» «Правильно!» всё верно!» — ответила она. «У него не то что не все дома, он полностью сдвинутый».